Глава семнадцатая Сквозь леса дремучие, с песней веселою, С острыми клинками на лихих конях Движутся колоннами казаки кубанские, Чтоб сразиться доблестно с немцами в боях. «Эх, бей, кубанцы, руби, гвородейцы, Рзи фашистов подлых, пощады не давай!» На дела победные, на защиту Родины Нас водил даватор, любимый генерал Район деревни Воробьи Демидовского района Смоленской области, РСФСР 26 августа 1941 года, 5.28 — Чем порадуете, Исса Александрович? Спрашивавший сидел, Завернувшись в мохнатую бурку, и, привалившись спиной к покрытому мхом стволу толстенной поваленной ели. «Не спите, Лев Михайлович!» Полковник со смуглым лицом и аккуратными усами под тонким носом спустился на чербак. «Хорошие новости, товарищ полковник! Головные разъезды наконец-то вышли к шоссе велиш демидов Перевозки противника очень активные». Но я распорядился, пока не выдавать наше присутствие. Это правильно, Иса Александрович. Пусть осмотрится пока. Штаб фронта, связи нет? Нету. То есть прямой нет. Ночью нам пришла радиограмма с какой-то странной станции. Пока расшифровывает. Код вроде наш, но точно от кого сказать пока не могу. Немцы? — спросил командир КАВ-группы, отводя взгляд от светлеющего неба. — Разве ж скажешь сейчас? Картавенко сказал, что как расшифровку закончат, так сразу к нам. Вот и узнаем. Два полковника, Осетин и Белорус, молча посидели еще пару минут. Наконец, сдаватор спросил. — Иса Александрович, как твои-то? Да нормально. Патроны вот только на исходе. Пришлось приказать почти всем конникам сдать весь боезапас карабинам, а то из пулеметов стрелять нечем. — На немецкие перешли? — спросил командир Кавгруппы, словно не он сам вчера рекомендовал своим комдивам шире использовать трофеи. — Так точно. Бойцы из 47-го полка... Связки трофейных гранат попробовали. Неплохая штука. Почти как наша противотанковая долбает. Минометы немецкие к делу не пристроили? Нет. Ну, сам знаешь, Лев Михайлович, артиллеристы с тылами отстали, а после шашки такую машинелью освоить непросто. 53-й вроде нашли умельцев. Но то у Кондрата надо спросить. Вдалеке послышался частый перестук копыт. Командиры, как опытные кавалеристы, определили. Всадник явно торопился. Понятно, что он не летел во весь опор, поскольку надо совершенно не жалеть коня, чтобы гнать его галопом по местным буеракам в предрассветных сумерках. Но рысью он шел. Оба командира повернулись в ту сторону. Без того, что ли? Спросил Даватор. С чего бы это? Донесся негромкий разговор. Часовые обменялись паролями, с прибывшим. Пойдем, товарищ полковник, посмотрим, кого там принесло. Доватор пруга, словно не было последних бессонных ночей, поднялся на ноги. Окрестности села Иванова, Демидовского района Смоленской области, РСВЦР. 26 августа 1941 года. «Если ты, Федька, опять такую же дурость, как и позавчера учадишь, под затыльником не обойдешься». Старшой, как все называли старшего лейтенанта Веселева, Погрозил кулаком молодому, только 19 исполнилось пулеметчику. — Стреляешь ты хорошо, не скрою. — Но и про этот... — командир постучал себе пальцем по лбу. — Инструмент забывать не стоит. Старший лейтенант входил в довольно многочисленную группу приданных кавалеристам истребителей. Поначалу казаки... Называли их между собой вьюками, особенно когда по подразделениям молва разнесла подслушанные у костра слова одного из гостей. Этих с большими ножиками надо срочно от кавалеризму лечить. Остроты обидя добавило то, что эти слова были сказаны сразу после того, как бойцы одного из эскадронов, прямо не слезая с седел, Закидали бутылками с горючей смесью два немецких танка. Это случилось буквально во время прорыва в немецкий тыл. Но вместе со своим полком переходил дорогу, снятый с заслона, эскадрон старшего лейтенанта Иванкина. Кавалеристы уже были на опушке, когда послышался рокот моторов и лязганье гусениц. По дороге, переваливаясь на ухабах, шли три танка. Первым заметил боевые машины комэска Иванкина. Нельзя было терять ни секунды времени, так как вражеские машины могли разгромить тыловые подразделения дивизии, как раз в этот момент пересекавшие дорогу. Иванкин подал необычную в конном строю команду. — Бутылки с горячей смесью, гранаты, гобою, галопом! Эскадрон помчался в атаку на танки. Минута — и послышались взрывы гранат. Танкисты, захваченные врасплох, не успели произвести ни одного выстрела. Головная машина, объятая пламенем, остановилась. Из открывшегося люка выпрыгивали танкисты, поднимая руки, испуганно смотрели на проносившихся мимо всадников. Вскоре подожгли второй. Последний танк, отстреливаясь, отступил. Потребовался прямой приказ командира корпуса, чтобы лихие парни в кубанках стали прислушиваться к словам какой-то махары. Впрочем, и сами истребители очень скоро доказали свою полезность и завоевали уважение, с показной легкостью вырезая вражеские дозоры, Бежим ходом, опережая конные разъезды, но больше всего молчаливой своей яростью и холодной, расчетливой беспощадностью к врагам. Ты, дурик, подбитые машины хоть осматривал, веселев хмуро уставился на пулеметчика. Что, головой киваешь? Ублица баки где? Не знаешь? Так слушай на ус мотай. Блиц — машина у немчуры очень распространенная, и бак они в ней по-умному ставят, сзади, под кузовом. Вроде для нас хорошо, если рванет, так тем, кто в кузове едет, мало не покажется. Но фриц не дурак. Запомни, боец, как решил для себя, что фриц дурак, так сразу можешь письмо мамке писать, прощаться. «Что улыбишься?» Старший лейтенант резко повернулся к сидевшему у него практически за спиной бойцу, на коленях которого лежал дегтярь. «Это не хаханьки! Сколько путевых ребят через такое в землю легли!» «Ладно, слушайте про машины дальше. Так вот, бак ублица с обеих сторон рамой прикрыт». На вроде рельса широкого. От того пули его достать замаешься. Миной или гранату подкатить запросто. А пулей хрен вам. Поэтому даже не старайтесь. Дал короткую по мотору и кабине. И хренач тех, кто в кузове. Радиатор или там сам мотор достал хорошо. Шофер развалил еще лучше. Но на бак не целься. К тому же не всегда это нам надо. Бензинчик, если слить, то и бутылки, зажигалки сделать можно. И свою технику заправить. Дальше. Ты, Федька, как вчера стрелял? Хорошо стрелял. Пожал плечами боец, не понявший смысла вопроса. Нехорошо, отцелка, показал пальцем у него перед носом истребитель. — А это, боец Федора Вихарев, совсем разные вещи. Скажи, за каким горбатым делать в машине полста дырок, если хватит и двух дюжин, а? — Тоже мне, великий пулеметчик земли русской. Патрон этот не ты на горбу носишь. Короче, старшой хлопнул красноармейца по плечу. Запомни, залипать на одной цели нельзя. Дал раза. Переноси огонь на следующую цель. Немец, вояка опытный. Но тут нам наука поможет. Психология называется. Что хороший вояка, попав под пулемет, делает? На землю падает. Полувопросительно, полуутвердительно, сказал воспитуемый. Верно или в нашем случае в кузове залегают. Борты те видимость дают, что в тебя не попадут. По-научному — иллюзия. Значит, уже на какое-то время враг лишь о жизни своей фашистской думает, и в тебя и друзей твоих не стреляет. Вот смотрите. при встав, командир подгреб несколько шишек, и разложил их змейкой на земле. — Это колонна фрицевская. А вот ты. Палочка изобразила позицию пулемета. — А это ты, блинопек. Еще одна легла в нескольких сантиметрах от первой, чуть дальше к концу построения из шишек. — Как работать будете? — По-головному вдарим, — подал голос стрелок ручного пулемета. А вот его молоко. По-головному это первый позыв, а потому, скорее всего, не всегда наиболее подходящий для конкретного дела. У тебя, Федька, мысли есть?